Глава сорок первая. С двух часов дня солнце светило Оливье прямо в лицо, и при такой жаре было очень трудно выпрямлять гвозди. Он клал гвоздь на плитчатый пол и бил по нему молотком. Всем известно, как опасно выпрямлять гвоздь молотком. Вот он уже почти прямой, но тут ты бьешь по нему, он выворачивается и прищемляет пальцы его держащие просто как на зло. Но ты всё равно упрямо колотишь молотком по полу, всякий знает, как упрямо колотишь, колотишь. Ни одного прямого думал Оливейра, глядя на разбросанные по полу гвозди. А с кабиной лавка в это время закрыта. Мне дадут пинком подзад постучишь ей и попроси гвоздей на 30 монет. Ничего не поделаешь, придётся выпрямлять эти. Каждый раз, когда ему удавалось наполовину выпрямить гвоздь, Он поднимал голову к открытому окну и свистел, чтобы Тревеллер выглянул. Из его окна прекрасно была видна часть комнаты, и что-то ему подсказывало, что Тревеллер там и что, возможно, они сталит и спят. Тревеллеры спали днем подолгу, и не столько потому, что уставали в цирке, сколько из принципа, и Оливейро это уважал. Будить Тревеллера днем в половине третьего было делом рискованным. Но у Альвеира все пальцы посинели и кровоточили, от чего сделались похожими на сырую колбасу, так что смотреть противно. Чем больше он на них смотрел, тем больше чувствовал: надо разбудить Тревеллера. К тому же страшно хотелось Мата, а заварка кончилась, точнее, травы оставалось на пол заварки. Вот бы Тревеллер или Толита бросили ему еще хотя бы столько же, завернули в бумажку вместе с гвоздями для баласта. И он бы смог заделать окно, прямые гвозди и травы на заварку, тогда и сиесту можно пережить. Просто невероятно, как громко я свищу, подумало Левеира ослепленный солнцем. На нижнем этаже, где я помещалась подпольное звидение с тремя женщинами и девушкой служанкой, кто-то, пытаясь подражать ему, жалко свистнул: не то чайник закипел, не то беззубый засипел дёснами. Алевирин нравилось восхищение и дух соревнования, который возбуждал его свист, и он не злоупотреблял своим умением, приберегая его для важных случаев. Сидя за книгами, что, как правило, случалось между часом ночью и 5 часами утра, однако не каждую ночь, он с замешательством сделал вывод, что свист вовсе не являлся выдающейся темой в литературе. Очень немногие авторы заставляли своих персонажей свистеть, почти никто. Они обрекали их на довольно однообразный репертуар. Те говорили, отвечали, пели, кричали, бормотали, цыдели сквозь зубы, вещали, шептали, восклицали и произносили. Но не было героя или героини, который венчали бы великий миг своих деяний настоящим свистом, таким, от которого стёкла вылетают. Английские сквайры свистом подзывали своих ищейк, и некоторые дикенсовские персонажи свистели, чтобы остановить кэп. В аргентинской же литературе свистели совсем мало, и это был позор. И поэтому Оливер склонен был считать мастером Камбассериса, хотя и не читал его исключительно за название произведения. Иногда он воображал день, когда свист видимыми и невидимыми путями Проникнет в Аргентину, окутает ее своим сверестящим блеском и явит изумленному миру новый лик мясной державы, не имеющей ничего общего с парадным представлением о стране, которое дают посольства в воскресные выпуски стрипня Гаинс и Митрэ Паса и уж конечно зигзаги Бока Юниерс, некрофильский культ Багуалы или квартал Боэдо. Мать твою так обращаюсь к гвоздю. Спокойно, нельзя подумать, чёрт подери. Впрочем, подобные мысли прители ему, поскольку были слишком просты, хотя он и был уверен, что Аргентину надо брать на стыд, отыскать её совестливость, прятавшуюся под целым веком всякого рода незаконных захватов, о чём великолепно писали аргентинские эссеисты. Следовало каким-то образом показать, что её нельзя принимать всерьёз, как она того хотела. Но кто же отважится стать тем шутом, который к чертовой матери развенчает ее невиданную гордыню? Кто осмелится засмеяться ей в лицо, чтобы она покраснела от стыда, оглядишь и улыбнулась бы, понимающая и благодарна? Ну, парень, что за страсть портить себе жизнь? Ну-ка, вот этот гвоздик похоже не такой упрямый, как другие, кажется он послушнее. Какой дьявольский холод, сказал себя Левейра. поскольку верил в силу само внушения. Под струился пол бу и заливал глаза, меня никак не удержать было гвоздь изгибом к верху, потому что даже от слабого удара он выскальзывал из потных от холода пальцев, и прищемленные пальцы синели от холода. На беду солнце лупило прямо в окно, эта луна сияла над заснеженными степями. А он свистел понукая лошадей, которые несли по степи его Тарантас. К трем часам в комнате не осталось уголка, которого бы не заполнил снег, и альвеира медленно замерзал на снегу. Скоро его окончательно сморит сон, так прекрасный и даже вызывающий описанный в рассказах славянских писателей. Его тело останется погребенным под губительной белизной, мертвен на белых цветов бескрайних степей. Вот это хорошо, мертвенно-белых цветов бескрайних степей. И он изо всех сил тяпнул молотком по большому пальцу. Его обдало таким холодом, что пришлось покатиться по полу, чтобы не окоченеть совсем. Когда он наконец сел, тряся рукой, пот лил с него в три ручья, но, возможно, то был талый снег или лёгкая изморозь, что порой приходит на смену мертвенно-белым цветам. бескрайних степей и освежает шкуру волков. Тревеллер подвозивал пижамные штаны и очень хорошо видел в окно, как Оливейра сражался со снегом и степью. Он собирался было повернуться и рассказать Талите, что Оливейра катается по полу и трясёт рукой, но понял, что положение серьёзное, и лучше, пожалуй, оставаться свидетелем суровым и бесстрастным. Выглянул наконец пропади ты пропадом, сказал Левиера. Я тебе полчаса свищу, смотри всю руку размозжил. Это тебе не отрезами торговать, сказал Тревелер. А гвозди выпрямлять че? Мне нужно несколько прямых гвоздей и немного травы. Проще простого, сказал Тревелер. Подожди, сверни кулек и брось. Ладно, сказал Тревелер. Только по-моему сейчас в кухню не пройти. Почему? сказала Левиера. Она не так далеко. Недалеко, но там верёвки протянули и бельё развесили. Пролезь под ним, посоветовал Аливейра. Или обрежь верёвку, знаешь, как мокрая рубашка шлёпается на плиточный пол, потрясающе. Хочешь, брошу тебе пирочинный ножик, спорим, я брошу, и он воткнётся прямо в раму. Я мальчишкой попадал ножечком во что угодно с 10 метров. Знаешь, что в тебе плохо, сказал Трэвеллер. Ты всё, что не возьми, прикидываешь на своё детство. Мне надоело говорить тебе, почитай Юнга, че. Что ты к этому ножечку привязался? Это же межпланетное оружие, спроси кого угодно. Слово тебе не скажи, ты сразу за ножечек хватаешься. И какое он имеет отношение к гвоздям и к мата? Ты и не следишь за нитью моих мыслей, сказал Оливей рабижно. Сперва я сказал, что размажьил палец, потом сказал про гвозди. Ты мне возразил, что мол Вёрёвки мешают тебе попасть на кухню, и совершенно естественно, верёвки навели мне на мысль о том, пирочинном ножике. Ты наверняка читал Эдгара По. Вёрёвки у тебя есть, а связать мысль ты не умеешь. Трэвеллер облокотился на подоконник и оглядел улицу, скупая тень, вжалась в мостовую, и на уровне первого этажа уже свирепствовало солнце. Желтое солнечное вещество перлло во все стороны и буквально расплющивало лицо Оливера. Да, днем тебе достается от солнца как следует, сказал Тревелер. А это не солнце, сказал Оливера. Мог бы сообразить, что это луна и что жуткий мороз. А палец синий, потому что я его отморозил. Теперь начнется гангрена и через пару недель ты понесешь мне глудиолусы к приюту курносой. Луна, сказал Тревелер, поднимая глаза к верху. Да, как бы мне ни пришлось навещать тебя в психушке Виейтус. Там любят платных больных, но не очень хворих, сказал Оливейра. Какую ты чепуху городишь, Ману? 100 раз говорил, не называй меня Ману. Талита называет тебя Ману, сказал Оливейра, тряся рукой так, словно хотел, чтобы она оторвалась. Разница между тобой и Талитой, сказал Трэвеллер, заметна даже на ощупь. Не понимаю, зачем тебе пользоваться её словечками. Мне противны раки-отшельники, но и симбиоз во всех его формах мне отвратителен, лишайи и прочие паразиты. Твоя тонкость просто рвёт мне душу на части, сказал Ливейра. Благодарю. Вернёмся лучше к гвоздям из заварки, зачем тебе гвозди? Пока не знаю, смутился Ливейра. Просто я достал жестянку с гвоздями, открыл и вижу, все они погнутые. Начал их выпрямлять, а тут такой холод и вот Мне кажется, как только у меня будут прямые гвозди, я сразу пойму, зачем они мне. Интересно, сказал Трэвеллер, пристально глядя на него. Иногда с тобой творится странное: сперва достать гвозди, а потом понять, зачем они. Ты меня всегда понимал, сказала Эльвира. А трава, ты, конечно, догадываешься, нужна мне, чтобы заварить маты покрепче. Ладно, сказал Трэвеллер. Подожди немного. Если я задержусь, можешь посвистеть? Толите страшно нравится, как ты свистишь. Треща рукой, Оливейра пошёл в туалет, плеснул себе воды в лицо и на волосы, облился так, что намокла майка и вернулся к окну проверить теорию, согласно которой солнечные лучи, падая на мокрую ткань, должны вызывать ощущение холода. Подумать только, сказал себе Оливейра, умирить, не прочитав на первой странице газет Новость новостей, Пизанская башня упала. Пизанская башня, грустно подумать. Он принялся сочинять заголовки. Это всегда помогало ему скоротать время. Шерстяная нить опутывает её, и она умирает задушенная западной шерстью. Он сосчитал до 200, но заголовки больше не придумывались. Придётся съехать отсюда, пробормотал Оливейра. Комната ужасно маленькая. Мне бы надо поступить в цирк к Ману и жить с ними. Травы? Никто не ответил. Травы, тихо сказала Оливейра. Да и же травы, Че. Не надо так Ману. А ведь мы могли бы поболтать у окна с тобой, и сталитей глядивший сеньора Гутуза подошла бы или служанка снизу, и мы сыграли бы в кладбище слов или ещё во что-нибудь. В конце концов, подумала Оливейра, В кладбище слов я могу сыграть и один. Он пошёл за словарём, выпущенным Королевской академией Испании. Слово королевская на обложке было зверски изрезано бритвой. Открыл словарь Наугат и приготовил для Ману задание по кладбищу слов. Устав от клиентов с их kleptomaniями, клаустрофобиями и климаксами, Он вывел их на клоню, велел обнажить клоаку анального отверстия и всему клиру вкатил огромную как клиппер клизму. Ну и бардак с долей восхищения сказал Аливейра и подумал, что слово бардак тоже могло бы стать отправным для игры, но с разочарованием обнаружил, что в словаре его не было, но зато были бордель, бордюр, плохо только что из под байдана баканно сочилась байруда, так что никакого блаженния оставалось одно бузыкать. И в самом деле некрополь, подумал он. Не понимаю, как эту мерзость Обложков выдерживает. Он принялся за новое задание, но оно не получалось. Тогда он решил составлять типичные диалоги и стал искать тетрадку, куда их записывал после того, как получал заряд вдохновения в подвальчиках кафе и тавернах. Там уже был почти законченный типичный диалог испанцев, и он подправил его немного прежде, вылив себе на мейку ещё один кувшин воды. Типичный диалог испанцев. Лопес. Я целый год прожил в Мадриде. Знаете, это было в 1925 году и Перес в Мадриде я как раз вчера говорил доктору Гарсиа. Лопес. С 1925 по 1926 я был профессором литературы в университете. Перес, вот и я сказал, понимаете, старина, каждый, кто жил в Мадриде, знает, что это такое. Лопес, специально для меня открыли кафедру, чтобы я мог читать курс литературы. Перес, вот именно, вот именно, как раз вчера я говорил доктору Горси, а это мой близкий друг. Лопес, ну конечно, когда проживешь там больше года, то начинаешь понимать, что уровень преподавания оставляет желать лучшего. Перес. Он сын Паку Горсия, который был министром торговли и разводил племенных быков. Лопес, это просто позор, поверьте, просто позор. Перес, ну конечно старина, о чем говорить, так вот доктор Горсия. Моливеера немного устал от диалога и закрыл тетрадь. Шива, подумал он вдруг. О космический танцор, как бы сверкал ты бесконечную бронзу и под этим солнцем. Почему я подумал о Шиве? Бойнос Арас. И ты живёшь тут, как странно, кончается тем, что заведу энциклопедию. Что тебе проку от лета соловьей безусловно учиться ещё хуже 5 лет изучать поведение зелёного кузнечика? Ну-ка, что это за список? Длинный такой, поглядим, что это. Пожелтевший листок, похоже, был вырван из международного издания, издания ЮНЕСКО или другого в этом же духе. И на нем значились имена членов какого-то берманского совета. Оливеере захотелось получить полное удовольствие от списка, и он не удержался, достал карандаш и вывел следующую хитонофору абракадабру: у ну у тин мья бу садо сири судама у е маунг сису у чо вунна куав, -куав -ку. Хтин у хтин зав, вунна куяв хтин у зейн хан, вунна куяв хтин у мио мин, сири рианчи у сант, садо маба трей сису у чан хтун, три вунна ки у хтин подряд, пожалуй, слишком однообразно, подумал он, глядя на стихи. Наверное, означает что-нибудь вроде вашего высочайшее превосходительство. Че, вот это здорово. Вот хиррианче у Тхант это звучит лучше. А как произносится хтун? Привет, сказал Тревелер. Привет, сказала Левиера. Как холодно, че. Извини, если заставил ждать, сам знаешь, гвозди. Конечно, сказала Левиера. Гвоздь есть гвоздь, особенно прямой. Положил в кулек. Нет, сказал Тревелер, почесывая грудь. Ну и денечек че, просто пекло. Что скажешь? показало Левиера на свою совершенно сухую рубашку. Жаришься тут как саламандра в незатухающем огне. Принёс травы? Нет, сказал Тревеллер. Совсем забыл про траву, только гвозди принёс. Ну ладно, сходи за травой, положи в кулек и брось мне. Тревеллер оглядел своё окно, улицу и наконец окно Левиера. В этом вся загвостка, сказал он. Ты же знаешь, меткостью у меня никакой с 2 метров не попадаю. В цирке у меня из-за этого одни неприятности. Да ты можешь до меня рукой достать, сказал Оливейра. Ну да, гвозди упадут кому-нибудь на голову, вот тебе и скандал. Давай, заворачивай в бумажку, бросай, а потом сыграем в клад без слов, сказал Оливейра. Лучше приди за ними сам. Ты что, с ума сошёл, старик, пилить 3 этажа вниз по лестнице через улицу по такой стуже? а потом ещё три этажа наверх, таких страстей нет даже в хижине дяди Тома. А ты хочешь, чтобы я как скалолаз карабкался туда-сюда по лестницам? От этой мысли я далёк, изысканно возразил Оливейра. Или чтобы я нашёл в кладовке доску и построил мост? Мысль не дурна, да только придётся вбивать гвозди тебе с твоей стороны, а мне с моей. Ну-ка погоди, сказал Трэвеллер и скрылся. А Оливейра стал придумывать, как бы припечатать его по обиднее при первой возможности. Полиста в клад бесчислов и вылив на себя ещё кувшин воды, он уселся у окна на самом солнцепёке. Волоча огромную доску, появился тревеллер и стал просовывать доску в окно. Тут Оливейра увидел, что доску поддерживает толита, и издал приветственный свист. На толите был зелёный купальный халатик, Так и облегающий, что сразу становилось ясно, под ним нет ничего. Какой ты скоросохнучий, сказал Трэвеллер, отдуваясь. Ну и кашу заварил. Оливейра понял, что случай представился. Замолк не мириопода. Примечание Сырконожка латынь конец примечания. От 10 до 12 см длинною, с парой лапок из 21 кольца, на которое разделено тело. Ч четырьмя глазами и ороговевшими острыми челюстями, каковые при укусе выпускает активно действующую ядовитую жидкость, выговорил он единым духом. Ороговевшей челюсти это звалось Трэвеллер. Подумать только, какие слова, чё. Послушай, если я буду её двигать дальше, то в один прекрасный момент она своей тяжестью выбросит к чёртовой матери и меня и талиту. Пожалуй, сказала Оливейра. Но от меня она ещё довольно далеко, и я не могу за неё ухватиться. Выдвинь немного ороговевшей челюсти сказал тревеллер. Раток малче, и потом сам знаешь, я страдаю хоррорвакуи, примечание боязнью пространства, лотенько неспримечание. Я стопроцентный мыслящий трочник. Если ты и трочник, то тот, каким лупят по пяткам, сказал тревеллер, разъеряясь. Я на самом деле не знаю, что делать. Доска становится все тяжелее, ты же знаешь, вес понятие относительное. Когда мы ее несли, она казалась совсем легкой, правда, солнце там не пекло. Затащи ее обратно в комнату, сказал Левиера с обвздохом. Сделаем лучше так. У меня есть другая доска, не такая длинная, но за то широкая. Я привяжу к ее концу веревку, сделаю петлю и соединим обе доски. А другой её конец я привяжу к кровати и вы свою тоже как-нибудь закрепите. Нашу лучше одним концом засунуть в ящик комода, сказала Талита. Ты пока тащи твою, а мы закрепим нашу. Как у них всё сложно, подумала Оливейра, отправляясь за доской, которая стояла в коридоре между дверью его комнаты и дверью лекаря Турка.